Глава восемнадцатая. В ОВД ждали Татьяна Николаевна и коробка, шуршащая своими внутренностями. Татьяна Николаевна работала все выходные, чем очень гордилась, яростно демонстрировала начальству и ждала похвалу. Коробка подозрительно дёргалась, давая волю фантазии и намекая, что содержит не просто какие-то внутренности, а обитателей. Майор Корюхова рвалась докладывать, но полковник Семенов ее опередил. «Сколько дней дается на возврат хомяка в зоомагазин?» Вопрос прозвучал беспокойно, высоким, несвойственным Федору Васильевичу голосом. Выглядел мужчина озабоченным и рассерженным. Под глазами пролегли тени, волосы торчали в разные стороны. «Животные, товар не подлежащий возврату», — Роман дернул бровями и покосился на коробку. «Как это, не подлежащий возврату?» — Семёнов нахмурился. Но если только животное ненадлежащего качества оказалось, больное, инфицированное, с каким-то недостатком, тогда заберут», — неуверенно предположил Матухнов. «Например, если хомяк хромал». «Хомяк родил!» — всхлипнул полковник и уставился на Романа таким взором, будто тот лично имеет к этому отношение. А я всю ночь роды принимал вместо того, чтобы спать. И теперь у меня пять хомяков. Кира искренне сочувствовала Семенову, которого окружали сплошные катаклизмы животного мира. Но чтобы не рассмеяться, пришлось закусить до боли губу. Дочь купила одного хомяка и самца, а он оказался, как вы сказали, инфицированный и с недостатками. «И вообще это самка!» «Тогда в течение 14 дней», — отрапортовал Матухнов, чтобы начальник перестал сверлить его злобным взором. «Вы думаете, беременность — достаточно недостаток, чтобы сдать и животное, и приплод?» — уточнил Фёдор Васильевич. Матухнов кивнул. «Они вели вашу дочь в заблуждение, продав ей хомячиху, а не хомяка». Семенов тяжело вздохнул. «Жена говорит утопить в унитазе, а сама топить отказывается, и дочь плачет. Я, что ли, должен топить? Ну и пять хомяков растить я не желаю. У нас уже есть пёс в депрессии и кот с нервным расстройством». Кира, Роман и Григорий переглянулись. Полковнику все сочувствовали. Брать грех на душу и утопить новорождённых никто не желал. «Может, раздать?» — неуверенно предложила Кира. Это неэтично, подала голос Татьяна Николаевна и отошла от коробки подальше. Зоомагазин продал самку вместо самца. Они и должны решать вопрос с потомством. Увидев, что трое в знак подтверждения слов майора кивнули, Федор Васильевич шумно выдохнул и умчался прочь. Коробка осталась шуршать на столе. Докладывайте, Татьяна Николаевна, устало распорядился Самборов. Женщина кивнула. и осталась на своем месте, подальше от коробки, по всей видимости, совсем хомячьим семейством. Стол женщины заваливала гора книг, журналов, брошюр и распечаток. Частично под хранение материалов она задействовала пол. Григорий оглядел гору старой бумаги, отваливающиеся корешки, разъезжающиеся листы, страницы в кляксах. Ощутимо пахло плесенью и пылью. Кроме ощущения общего дурдома, у него возникло два вопроса — кто это хранил и зачем Татьяна Николаевна уперла этого человека, для которого гора бумаг являлась ценностью, раз он не сдал ее в макулатуру. Потом он укорил себя за ненадлежащие мысли о сотруднике. Стащить — это методы Киры Вергасовой, а Татьяна Николаевна наверняка регламентированно изъяла и оформила надлежащим образом. Главное, чтобы ордера на изъятие она принесла подписывать Семёнову, а не ему. Роман, как всегда пребывающий в хорошем расположении духа, присвистнул, глядя на женщину. «Татьяна Николаевна, вы не как все выходные трудились». Женщина в знак назидания поджала губы, молчаливо демонстрируя, что им всем надлежало последовать её примеру, а лучше и вовсе ночевать в управлении. отчего угрызения совести подполковника мгновенно испарились. И только бездушная Кира Вергасова даже бровью не повела, молча налила себе чая и уселась в кресло. «Я могу докладывать», — уточнила Татьяна Николаевна и, получив разрешение Самбурова, торжественно начала. «Узел оказался ни на что не похож. Я изучила массу материала». Она кивнула на погребённый под этими материалами стол. «Разумеется, все документы и литература изъяты по правилам, согласно регламенту. Потом съездила на консультацию в музей Черноморского флота. Все командировочные документы...» «Татьяна Николаевна, по существу», — прервал Самбуров ровным тоном. А «Ваши поиски увенчались успехом». Татьяна Николаевна снова поджала губы и кивнула. Узел не морской и не военный. Его никто не узнает. В музее меня отправили к одному человеку. Старый морской волк Петр Аркадьевич Константинов. Он научную работу написал и книгу. Он тоже подтвердил, что таким узлом на флоте не пользуется. Но он рассказал одну интересную вещь. Узел может быть индивидуальный, с особенностью. Допустим, моряк повредил руку или запястье, и она перестала гнуться, или наоборот, больше стала выгибаться. И он начинает узел как-то по-другому завязывать. Петлю резче накидывать, затягивать с противоходом, и вроде узел регламентированный. Татьяна Николаевна сладко произносила это слово, очевидно, оно ей очень нравилось. Но в нем появляются отклонения. Он сказал, что узел, завязанный не для красоты, если он не бантик и не галстук, Это в первую очередь функционал». «Так...» Самбуру внимательно смотрел на женщину. В ее словах появлялся смысл. «Если у нашего убийцы смысл связать врага, то есть целое искусство связывания врага — шибари. Хотя правильнее произносить — сибари. Я изучила этот вопрос. Даже нашла специалиста. «Вы изучили шибари?» не удержался майор Матухнов. Его голос сорвался на писк, а выпученные неморгающие глаза говорили о массе сдерживаемых эмоций. «Не понимаю, что вас удивляет, Роман? Я в первую очередь майор МВД, и уже потом, потом...» — говорила женщина уверенно, но ее лицо все равно залила краска. «Да, конечно», — стал оправдываться Роман. А вот красного подполковника Самбурова Кира видела впервые. Любопытное оказалось зрелище. «Врагов связывали! Врагов!» — строго добавила Татьяна Николаевна. «И только потом это стало занятием для этих э, с психическими отклонениями в сексуальной сфере. Нашла я узел, очень похожий во всяком случае». Она потрясла какой-то древней пожелтевшей книжечкой с иероглифами на обложке и продолжила. «Там и название есть, и рисунок». Григорий и Роман склонились над книжкой. Кира закатила глаза и вернула чашку на подоконник. Вот взрослые мужики, а всё на картинке с голыми девками кидаются. Татьяна Николаевна осуждающе нахмурилась, но от Киры не укрылась её довольная улыбка. Да, она всегда знала и сейчас убедилась, мужчины исключительно порочны. Мужской состав следственной группы выпустил книжку из рук. «Там всё на японском, и только узлы нарисованы», пересказал роман «Краткое содержание книги». «Поэтому название узла ничего не говорит», продолжила Татьяна Николаевна. «Но узел и узел с невыговариваемым на русском языке названием». Я так тоже сначала подумала. Но потом я проконсультировалась со специалистом Пашибари. Он историк, наш, крымский. Потом уехал, в Японии жил». нинзюцу практиковал. Сейчас снова вернулся, пишет книгу. Он сказал, что этот узел, часть его, которая непосредственно связывает щиколотки и запястья, очень простой и примитивный. Такие могут связать врага, только если хотят показать, что его не уважают, презирают и желают унизить. А, скорее всего, человек, который этот узел вязал, Не имеет отношения к искусству шибари и ничего не хотел сказать, потому что такие игры с мертвым телом и вовсе не в культуре Японии. Они уважают своих врагов и живых, и тем более мертвых. Но и баловаться с мертвым телом, связывать так, чтобы оно дернулось и распахнулось, вряд ли станут. Татьяна Николаевна нахмурилась. Тот, кто это сделал, имеет поверхностные знания, скорее всего, освоил один-два эффектных узла, чтобы производить впечатление. Ну, и он обмолвился, что в 90-е была группировка, которая использовала простые узлы из шибари, но это не значит, что они что-то понимали в этом искусстве. Организованных преступных группировок в Крыму было много, большая часть дел давно в архиве. Я сделала запрос на пропуск в архив, полковник Семёнов подписал. Закончила доклад майор Корюхова. «Хорошо, очень хорошо», — похвалил Самбуров. «Работайте с этой линией, Татьяна Николаевна. «Разумеется, я составлю планы и отработаю каждую логическую цепочку в этом направлении», — согласилась Корюхова. «В этом и заключается суть работы следователя — в методичности, внимательности, исследовании правилам». Она в упор смотрела на Киру, но та лишь пожала плечами. Коробка шуршала и шевелилась, незаметно подъехала к краю стола. никто из присутствующих не мог удержаться от того чтобы хотя бы время от времени не поглядывать на нее если временное хомячье жилище сейчас опрокинется и вывалится на пол визгу будет все управление сбежится говорят у вас хомяки развелись в дверь просунулась майор зоя бородули из соседнего отдела я бы дочки одного взяла хоть всех роман широким жестом указал на коробку «Выбирай любого. У меня и коробочка есть». Роман протянул девушке коробку из-под ручек. «Фу, какие они страшненькие», — пробормотала Зоя. «А вот этот, по-моему, вообще сдох. У вас хомячки есть, я посмотреть хотела». В дверях появилась еще одна женщина. «Так», — не выдержал Самбуров. Он захлопнул крышку коробки перед самым носом гостей и вышел прочь. Все гурьбой последовали за ним. «А вы не посмотрели хомячков? Боитесь мышей?» Елейным голосом уточнила Татьяна Николаевна у Киры. «Нет, мышей не боюсь. Новорожденных хомяков уже видела. Не самое приятное зрелище. Кира листала папку с делом, прикидывая, бездельничать здесь ещё некоторое время или сразу пойти погулять и подумать во время прогулки. А вот вы боитесь грызунов. Они ассоциируются у вас с грязью, инфекцией, порчи вещей и продуктов. Кстати, у крысы-мышей змеевидные хвосты, что на психологическом уровне добавляет страхов. Но хомячки, конечно, не крысы. Кира подняла взгляд на Татьяну Николаевну и продолжила. С фобиями и страхами стоит бороться. В противном случае они усугубляются, приводят к бессоннице, повышенной раздражительности, тревожности и депрессии. Иногда перерастают в суицидальные наклонности. Но как психологу вам это, разумеется, известно. Коробка с хомяками не маячила раздражителем, поэтому Татьяна Николаевна смело вышла из-за своего стола и приблизилась к Кире. «А какие фобии мучают вас? Вы прорабатывали свои страхи и фобии? Вы не следователь, вы жертва. Жертва, не проработавшая свои психологические проблемы. Вам нельзя работать в МВД». «Вот что вы скрываете. Я проверила ваше личное дело. Вы не проходили тестирование на профпригодность» — Курюхова сдержана, но явно торжествующе улыбнулась, «когда поступали на работу в МВД. Сегодня после обеда наш специалист с вами поработает. Полковник Семенов одобрил запрос на прохождение вами полного психологического медосмотра». Кира подумала, что, принимавший ночью роды у хомячихи полковник, конкретно сегодня подписал бы и указ на смертную казнь себе самому, если бы такое вообще было возможно. Но к психологу Кира не пойдет. Ни за что. Корюхова не унималась, видимо, определив рассеянность Киры как испуг. «Я знаю, что с вами произошло в Москве. Вас избили и живьем закопали в могиле. и если бы не собака, почуявшая вас, вы бы погибли. Вы пережили серьезное психологическое потрясение, и если причина произошедшего исключительно на вашей совести, то последствия могут сказаться на нашем общем деле. Поэтому необходимо удостовериться, что последствия не скажутся отрицательным образом на вашей работе в МВД». Кира смотрела на оппонента внимательно и долго. она не могла определить, чем то раздражает ее сильнее — своими корректными обтекающими социально одобренными фразами или просто глупостью, по причине которой прицепилась к ней как банный лист к заднице, пытается вывести из себя человека, который в состоянии дать сдачи. Формально я не работаю на МВД, поэтому нет необходимости тратить время на обследование у психолога. Бесцветно произнесла Кира. Со своим руководством из Краснодара мы решили этот вопрос. «Не знаю, по какой причине к вам так лояльно ваше руководство из Краснодара, но у нас строго соблюдается это правило. Никто не может работать без экспертизы у психолога. обязательное условия». Майор Курихова развернула пару листов бумаги и протянула кире. «Вот ваше направление, подпишите, что ознакомлены, и подтвердите посещение». «Специалиста вызвали специально ради вас». Кира сморщила нос. Она сосредоточенно смотрела перед собой на человека, у которого напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. «Я знаю, почему вы так упорно не хотите посещать психолога». В голосе Татьяны Николаевны звенели торжество и радость победы. Кира округлила глаза. «Я давно провела исследования, наблюдения».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 Татьяна Николаевна восторженно продолжила. «Все признаки налицо. Отсутствие внутренних авторитетов есть. Легкость и поверхностное обаяние есть. О, вы преувеличиваете. Чувство собственной важности — с лихвой. Хитрость — да. Талант к манипулированию — непредсказуемость и неуправляемость. Неспособность отвечать за собственные поступки — полном объеме. Вы — клиническая психопатка. Вы меня раскрыли. Я в ужасе. Вам не место в МВД, вам место в психиатрическом стационаре. Прежде чем попытаетесь меня туда упечь, вспомните о своей хомячковой фобии. Это не является препятствием к работе. Татьяна Николаевна раздувала ноздри, словно капюшон кобры. «Я проходила психологическую экспертизу». «Это они не знают, что проверять», — хмыкнула Кира. «Мёртвых животных тоже боитесь?» «Никрофобия, кажется». «Ничего я не боюсь. Я заслуженный сотрудник МВД». Вспомните, как пахнет дохлая мышь. Отвратительно. От запаха невозможно избавиться. Он преследует повсюду. Кира вплотную приблизилась к женщине. Хомячки воняют еще хуже и сильнее. Причем здесь?» «У вас в кармане труп хомяка. Теперь вся ваша форма будет вонять дохлыми мышами. Не отстирать и не очистить». Татьяна Николаевна замерла, побледнела, медленно повела рукой по своему телу, нащупала мягкий комок у себя в кармане. Управление УВД еще не слыхивало столь нечеловеческого визга. Майор Корюхова самозабвенно орала, подпрыгивала, толкнула бедром стол, с которого горой полетели ее книги и папки. Женщина раздирала на себе форменную рубашку, пуговицы полетели брызгами. Звякнула упавшая чашка. Специалист по психопатологии сиганула к двери и налетела на только что вошедших Самбурова и Матухнова. «Мышь! Мышь! Дохлая мышь!» — вопила Татьяна Николаевна, пытаясь тащить с себя рубашку, но та застряла на манжетах. Грудь пятого размера, запакованная в целомудренный бюстгальтер, колыхалась в разные стороны вместе со своей обладательницей. Кира попятилась от Григория, впервые лицезрея ярость на его лице. Матухнов уже завернул женщину в ее же рубашку, и вытащил из кармана формы несколько салфеток свернутых в рулончик не хомяк татьяна николаевна обескровленными губами эстерический приступ предвестник психического срыва проговорила кира вам бы татьяна николаевна психологу показаться кира отодвинула каблук своей босоножки с листка бумаги и подняла его о вот и направление «Распишитесь». Девушка протянула корюховый листок. Буковки только немножко подмокли, а так — идеальный документ. Матухнов порядком веселился, налил Татьяне Николаевне воды, собрал с пола пуговицы от рубашки. Никаких сомнений, эта история сегодня полетит по всему УВД. Звериный взгляд Самбурова вдруг стал усталым и безразличным. «Ты ведешь себя, как взбалмошная девчонка, а не профессиональный психолог», — прошепел он. «Как клинический психопат», — жестко проговорила Кира. Почувствовала в своем голосе звенящие ноты и заторопилась. «Непредсказуемо, неуправляемо, без уважения к авторитетам и не собираясь отвечать за собственные поступки». «Здесь нет Вольцева, который прикрывает тебе задницу и всё спускает с рук». Его голос звучал холодно и безразлично. «Наверное, я ошибочно предположила, что это сделает кто-то другой». Распахнутая дверь сквозняком взметнула волосы подполковника. Стук каблуков и звон ключей от его машины удалялись прочь. За спиной громко и сипло, дышала Татьяна Николаевна. «Кира, я могу ошибаться, но тебя же трясёт не потому, что не по-твоему выходит. Тебе слегка прижали хвост, и вот тебя уже заносит, как кавказского водителя на повороте, жёстко и виляя задом». Вернула подруга Киры Татьяна, когда девушка пожаловалась ей на Самбурова и на жизнь вообще. «В чём причина на самом деле?» Две гибкие девичьи спины на разных концах эфемерной интернетной связи оперлись на хромированные шесты. Танина в своей студии Велисы, Кирина в студии танцев в Ялте. «Самбуров любит тебя, заботится и оберегает. Сейчас такого мужика днём с огнём не найти. Времена не тем. Социальное давление всем подпортило характер. Психически здоровых людей — единицы. А ты со всех сторон подрываешь ваши отношения. Чего добиваешься?» «Я звоню за поддержкой, вообще-то», — напомнила Кира. «Ты моя подруга, а не Самбурова». «Твоя, поэтому отлично знаю, как ты бьёшь в самые больные точки, манипулируешь и внушаешь чувство вины. Ты же не успокоишься, пока верх не возьмёшь. А он мужик, настоящий, с мозгами, волей, силой характера и внутренним стержнем. Ему признать свою неправоту, подчиниться и сложить свой авторитет к твоим ногам — это как в гроб лечь. Может, и не сразу задохнётся, но не выберется. «Я же выбралась», — буркнула Кира. «Не мешай все в одну кучу. Если бы тебе надо было услышать, что ты самая лучшая и непревзойдённая Кира Вергасова, а все вокруг мудаки, ты бы позвонила Вике». «Не позвонила бы». Кира состроила презрительную рожицу, хоть и понимала, что Таня её не видит. Она у него или подкупленная, или прикормленная. Печёт ему арахисовые печенья. «Ой, насмешила!» «Она пытается облегчить ему бремя Кира Вергасова». потому что ни одному мужику без помощи посторонних это не под силу. А делить тебя Самбуров ни с кем не станет». «Предполагается, что любящий мужчина должен встать на сторону той, кого любит», злобно выдохнула Кира. «Наверное, я слишком наивна, чтобы на это рассчитывать». «А он на чьей?» Кира молчала. «А ты, как любящая женщина, не хочешь поддержать своего мужчину, попавшего в сложную ситуацию?» проговорила Таня, и в её голосе звучала горечь. «Вот я сейчас тебе одну вещь скажу, а ты подумай и потанцуй, а потом ещё подумай. И снова потанцуй, потому что тебе действительно становится от танцев лучше. Тебя трясёт, как мокрую кошку, и вывихивает на всяких несущественных мелочах, потому что ты боишься. Ты боишься, что встретила нормального, сильного, спокойного и психически здорового мужика, способного заботиться, уважать и любить». По всей видимости, уже поняла, что и сама всерьёз влюбилась. И хочешь с ним всё, что должна хотеть нормальная женщина с настоящим мужчиной. Только ты, Вергасова, ненормальная. Поэтому вместо того, чтобы радоваться и бежать к нему без оглядки, ты кусаешься и огрызаешься, словно мелкий бес, саботируешь отношения и пытаешься найти повод разойтись. Ты много спрашиваешь с других людей по самому высокому курсу. И всегда обязательно додавливаешь, Кира. до явного признания всех ошибок и полной капитуляции. А методов раскатать человека словно паровым катком ты знаешь немало. С других спрашиваешь, а сама? Понимание, участие, компромисс. Не слышала? Свои ошибки признаешь? И не шипи на меня. Хочешь разойтись? Уходи не мучи человека. На твое место желающих найдется гора. Как ты говоришь? разойдутся и станет не двое несчастных а четверо счастливых есть еще вариант разойдутся и так и останутся двое несчастных возможно четверо несчастных нам да, наверное боюсь я знаю что будет дальше знаю наверняка поэтому не хочу в это ввязываться сначала он предложит съехаться и я не смогу отказать не сможешь в голосе татьяны звучал смех «Хорошо, не захочу отказываться», — признала Кира. «Потом он захочет пожениться». «И да, наверное, я захочу тоже. Мы сами не заметим, как окажемся вот в этом всем — дом, быт, дети, собака и кошка. Я не хочу. Я не создана для семьи. У меня этот механизм отсутствует. Мне на себя саму нужно очень много времени. Я плохо жертвую собой. Не умею». Долго борола, чтобы не приносить себя в жертву, и не буду этого делать. Кухня, дети, церковь — не моё. Он начнёт меня поглощать, я стану манипулировать. Я уже сейчас живу с оглядкой на него. Постоянно думаю и соизмеряю. Если я уеду на три дня, как к этому отнесётся Григорий Самбуров? Дальше он поселится на работе, и я похороню себя под пелёнками, кружками и секциями. Мы оба станем ненавидеть друг друга, свою жизнь и весь мир. Оглянись. Ты видела хоть раз, что бывает иначе? Вот. А я так не хочу. Я буду сопротивляться, начну врать и манипулировать. Ты и так врёшь и манипулируешь, — легко отмахнулась Таня. У тебя механизм защиты такой, чтобы из тебя много правды не выуживали. Дурацкую картинку нарисовала, плохо придумала. Всё может быть совсем иначе. Вот только представь, что разрушило эти отношения. Что дальше? По мальчикам скакать будешь? Из постели в постель? Или леет свой внутренний мир? Видела я того мачу, как его, Макс. Ты точно хочешь вот таких вот одноразовых случайных встреч? Красавчик Максим себя любит. А Самбуров твой любит тебя. А вот кого кроме себя любит Кира Вергасова? «Да, жизнь в паре — это всегда некоторый компромисс. Да, где-то придётся уступить, просто принять. А жизнь вдвоём другой не бывает. Если ты сейчас скажешь, что у нас будут красивые дети, я плюну в тебя кислотой. Если скрестить ежа и ужа, получится метр колючей проволоки». Кира хлюпала носом, одновременно сожалея о своих нерождённых гипотетических детях и не желая их иметь. «Нет, не скажу». «Дети вторичные и необязательны. У вас с не необязательно должно быть по стандартному сценарию. А уже сейчас у вас все не как у людей. Он не контролирует тебя, не пытается изменить». «Боже, Вергасова, он спокойно делит с тобой быт, моет посуду и, не меняясь в лице, собирает по квартире твои носки и трусы. Ты же разбрасываешь вещи везде, где только появляешься, даже в студии. Ты трусами способна захватить мир». «Это Самбурову ты можешь рассказывать сказки, а я-то знаю, ты ещё в школе заплатила уборщице, чтобы она отмыла кусок стены, положенный тебе на субботнике. Ты после пьянок в студии даже бутылку не доносишь до мусорки». Таня откровенно смеялась над Кирой. «Не знаю, за каким чёртом ты ему понадобилась. Девок с красивым телом хоть пруд пруди, а мозг и вовсе вечно пряжная и сложная. Но Самбурову скорее посочувствовать можно. Он понимает, во что вляпывается». ну и царствие ему небесное. А ты, если сейчас разрушишь, если со злым умыслом откажешься от нормальных отношений, тогда в Москве тебя в могилу уложили долбанутые упыри. Если ты уложишь в могилу себя сама, ты не выберешься. Из-под своего замка ты не вылезешь. Ты сама говорила, нельзя познать любовь и свободу одновременно. Но я не такое чудовище, как ты описала». Вякнула Кира, едва слышно. На том конце беспроводной связи уже гремела музыка. У подруги началось занятие. «Нет, не чудовище», — повторила Кира уже самой себе. «Клинический психопат». Из зеркала на неё глядела обиженная маленькая и очень злобная девочка, которая в бессилии сверлила каблуком ламинат возле шеста. «Ну и чего мы бесимся?» Вернувшись через три часа в управление, Кира застала Самбурова, проверявшего ориентировки на преступников. Покрытого татуировками с ног до головы не было. Совпадений не оказалось. Нашлись четверо, но тематика и обилие рисунков не дотягивали до нужной картины. Марине они покажут предполагаемых кандидатов. Возможно, преступник вошел в раш и изрисовал себя совсем недавно. В розыск неизвестного с акульей челюстью объявили сразу, еще на утреннем разводе. Обычно человеку становилось неловко и неуютно под задумчивым и прямым взором Киры Вергасовой, но на подполковника Самбурова это не производило впечатления, он невозмутимо заканчивал дела. «Есть хочешь?» — спросил он, закрывая ноутбук. Она рассеянно кивнула. Разговор с Таней не выходил у нее из головы. чувствуя, что каждым своим действием она портит себе самой жизнь, теперь не покидала её. Сможет ли она откатить назад?